Глава 20. Утро наступает быстрее, чем я ожидал. Солнце еще не показалось над горизонтом, когда мы самиры уже садимся в машину и отправляемся в поместье Чингиза Ардашева. Дорога проходит в напряженной тишине. Я чувствую тяжесть, которая растет с каждым пройденным километром, потому что сегодняшний день должен, наконец, принести ответы на вопросы, которые мучают меня многие годы. Взгляд Амира устремлен в окно. Она задумчиво и молчалива. Мне известно, что у нее напряженные отношения с семьей и дядей, и этот визит явно тяготит ее. Она рассказала мне, как росла вместе с сестрой под опекой своей тети Латифы, которая не проявляла к ним ни капли тепла. И мне не хочется вести ее к этим людям, но она наотрез отказалась остаться дома. Мы подъезжаем к поместью в обед. Оно выглядит солидно и внушительно. Высокий забор, огромные кованые ворота, роскошный ухоженный сад, обрамляющий массивный дом. С виду настоящая крепость за высокими стенами. Когда наша машина останавливается у входа, дверь дома почти сразу открывается, и на пороге появляется Чингис. Его взгляд холоден, хотя губы изгибает формальная улыбка. «Добро пожаловать», — говорит он ровным, сдержанным тоном не выражая особой радости. «Я помогаю Амире выйти из машины». Она идет медленно и осторожно, будто стараясь держать дистанцию. Чингис подходит к нам, сухо обнимает Амиру, коротко кивая ей. «Давно не виделись Амира», — произносит он, пристально оглядывая ее с ног до головы. «Надеюсь, у тебя все хорошо». «Да, дядя Чингис, спасибо», — отвечает она сдержанно, не глядя ему в глаза. «Как поживаете?» «Не жалуюсь». Он переводит на меня взгляд, холодный и проницательный, затем протягивает руку. «Рад тебя видеть, Джафар». «Взаимно», — отвечаю я. Отвечая на рукопожатие, также сухо и сдержано. Нас приглашают в дом. Внутри уже собралась вся многочисленная семья. Обстановка, кажется, подчеркнута официальной. За столом ведутся формальные разговоры, лишенные искренности. Я замечаю, что Амира сидит напряженно, редко вступая в беседу и отвечая короткими сухими фразами. Очевидно, она не чувствует себя здесь уютно и комфортно. Чингис сидит во главе стола, внимательно наблюдая за всеми присутствующими. Он задает вопрос о моем бизнесе, на который я отвечаю сдержанно, стараясь не раскрывать своих истинных эмоций и намерений. Он кажется учтивым и гостеприимным. Но я прекрасно вижу его истинную натуру, скрытную, хитрую и суровую. Этот человек умеет мастерски скрывать свои истинные чувства и намерения за маской вежливости. После официального и довольно напряженного обеда Чингис обращается ко мне. «Джафар, пойдем поговорим в мой кабинет? Думаю, нам есть что обсудить». Я киваю и поднимаюсь за стола. Вставая, я чувствую взгляд Амиры на себе и понимаю, что ей тоже тревожно. На мгновение встречаюсь с ней глазами и стараюсь взглядом заверить ее, что все будет в порядке. Мы с Чингизом молча идем по длинному коридору в его кабинет. Он пропускает меня вперед и закрывает дверь, приглашая меня жестом присесть. Сам занимает свое место за большим массивным столом, складывая перед собой руки и внимательно глядя на меня. «Итак, Джафар», — начинает он спокойно и холодно, — «о чем ты хотел со мной поговорить?» «Я не собираюсь ходить вокруг да около и задаю вопрос прямо. Вы знаете, почему Идрис Сардашев убил моего отца?» Чингис не выглядит удивленным. Он даже не вздрагивает, словно ожидал именно этого вопроса. Его взгляд становится более пристальным и проницательным, губы чуть поджимаются. «Нет, я не знаю причин», — говорит он ровно и спокойно. «Я не верю ему». «Почему вы не удивлены, дядя? Вы знали, что он убил моего отца, когда отдавали за меня замуж Амиру?» «Он смотрит на меня долго и пристально, словно оценивая мои намерения и решая, стоит ли мне открывать правду». «Да, я знал», — наконец признается он безо всяких эмоций. Я знал, кто убил твоего отца с того самого дня, когда это преступление было совершено. Семьи всегда все узнают первыми, Джафар. Я напряженно сжимаю кулаки, едва сдерживая нарастающее раздражение. Тогда почему ничего не сказали раньше? «Это не мое дело, Джафар», — отвечает он равнодушно. «Я сделал то, что считал правильным на тот момент». Если вы знали, что именно отец Амир убил моего отца, почему вы позволили мне жениться на ней? Чингис медленно откидывается на спинку кресла и спокойно смотрит на меня. В его взгляде мелькает оттенок сожаления, но голос остается невозмутимым и твердым. Ардашевы всегда платят по долгам, Джафар. Когда ты попросил руку Амира, я счел это прекрасным решением. Такая воспитанная девушка из хорошей семьи, как Амира, стала бы достойной женой для тебя. Я надеялся, что это хоть как-то возместит долг нашей семьи перед тобой. Я чувствую, как внутри все закипает от гнева и возмущения. Это чушь собачья. Резко обрываю я его. Как вы можете думать, что брак способен возместить смерть моего отца? Она не какая-то вещь, которую можно отдать в оплату долга. Чингис слегка качает головой, и его голос становится мягче, но в нем чувствуется сила и авторитет. «Ты многого не понимаешь, Джафар. Я не отношусь к мире как к вещи. Но в моих словах есть мудрость, которую тебе сложно сейчас принять из-за гнева. Если хочешь узнать больше, поговори со своей матерью». «Я поражен и еще больше раздражен его словами». «При чем здесь моя мать? Она ничего не знает об этом!» Чингис вздыхает, словно собираясь с силами, и внимательно смотрит мне в глаза. «Когда отец Амира убил твоего отца, старейшины рода рассматривали это дело со всей строгостью. Но конфликт удалось урегулировать мирным путем. И именно твоя мать сыграла в этом решающую роль». Я не хочу верить услышанному. Мысли путаются, вызывая головную боль и тревогу. Я резко поднимаюсь на ноги, отодвигая стул. Это невозможно. Моя мать не могла так поступить. Чингис остается абсолютно спокойным, но его взгляд становится строже. У нее были свои мотивы. Я не имею права бросать тень на репутацию чужой женщины, поэтому не скажу больше ни слова. «Если ты действительно хочешь знать всю правду, поговори с ней». Чувствуя ярость и глубокое разочарование, я резко разворачиваюсь и направляюсь к двери кабинета. «Мы с Амирой уезжаем. Спасибо за откровенность!» Чингис встает, провожая меня до двери. «Я понимаю твой гнев». «Но я не имею права нарушать свое слово, Чафар. В тот день, когда все было урегулировано, я пообещал, что ни одна живая душа не узнает правду. Однако твоя мать такого слова не давала. Спроси у нее, Джафар. Она знает то же, что и я. Я молча выхожу в гостиную и нахожу Амиру в окружении двух тетушек. Ее глаза удивленно раскрываются, когда я стремительно подхожу к ней и коротко произношу. Мы уезжаем. Что случилось? «Почему так внезапно?» — недоуменно спрашивает она. «Мы должны ехать прямо сейчас», — твердо говорю я, давая ей понять, что это не обсуждается. Она нерешительно смотрит на меня, но что-то в моем голосе и взгляде убеждает ее. Амира быстро прощается с родственниками, и мы выходим из дома. Сев в машину, я резко трогаюсь с места и направляюсь к дому своей матери. Всю дорогу я молчу. Напряженно сжимая руль. Амира бросает на меня осторожные взгляды, явно чувствуя мое внутреннее состояние. Чафар, пожалуйста, расскажи мне, что происходит. Я глубоко вздыхаю, не отрывая взгляда от дороги. Я только что узнал, что моя мать скрыла от меня правду о смерти отца. И я должен выяснить, почему вся моя жизнь оказалась построена на обмане. Амира ахает. «Мама Хавса? Но что она могла скрыть? Разве ты никогда не спрашивал у нее?» «Спрашивал сотни раз. Это-то и обидно. Она прекрасно видела мое состояние. Знала, что я практически не сплю. И все равно скрыла от меня что-то важное. Я чувствую это. Твой дядя отказался отвечать прямо, потому что дал кому-то слово молчать. Но он утверждает, что моя мать все знает». Амира осторожно касается моей руки, словно пытаясь успокоить меня. В ее глазах сочувствие и беспокойство. «Только осторожнее в выражениях, хорошо, Джафар? Не будь резок с мамой. Я уверена, что всему есть разумное объяснение. Она не стала бы скрывать от тебя правду без веской причины. Она слишком о тебе заботится». «Хотелось бы верить. Но что могло заставить маму обманывать меня годами?» Я начинаю бояться того, что могу услышать от нее.